Я считаюсь своим в прекраснейшей из семей. Старик любит меня как сына, Малыши как отца, а Лотта... И вдобавок добрейший Альберт, Который никогда не омрачает моего счастья сварливыми выходками, А наоборот окружает меня сердечной дружбой И дорожит мною больше, чем кем-нибудь на свете после Лотты. Любо послушать Вильгельма,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 Каждый миг ее дня заполнен деятельной любовью и трудом, и тем не менее природная веселость и жизнерадостность никогда ее не покидают. Я иду рядом с ним, рву придорожные цветы, бережно собираю их в букет и бросаю в протекающий ручеек, а потом слежу, как они медленно плывут по течению, и не помню, писал ли я тебе, что Альберт останется здесь и получит службу с приличным содержанием от двора, где к нему весьма благоволят. Я не встречал людей, равных ему по расторопности и усердию в работе.